Глава 9. Голубая кровь, как тём покоя не даёт. Нас с детства учили, что нужно взращивать в себе внутреннего дракона. Внутренний дракон это всё самое светлое, высокое, что есть в наших помыслах: ум, честь и совесть другими словами. Мне все эти призывы казались странными. С помощью руки я держу ложку, с помощью головы думаю, сердцем перегоняю кровь, желудком перевариваю пищу, драконом летаю. Никто же не предлагает взращивать в себе внутреннюю руку или внутреннюю голову или не дать тень внутренней половой орган. Глупо же, верно? Но внезапно выяснилось, что дракон это не рука, а нога и даже не крылья. Обнаружил я это одновременно с со осознанием. Мой внутренний дракон ни капли не взращённый и не воспитанный. Он вредная скотина. Наедине с собой я могу называть вещи своими именами. Если вам вдруг интересно узнать, как я пришёл к такому выводу, то дело было так. Мой дракон вдруг захотел поохотиться. Желание это было настолько ярким и осязаемым, что я даже не сразу понял, что желание не моё. Я почуял дичь и испытал потребность взять след. Что удивительно, я его взял, уверенно, с первого раза, хотя раньше никогда ничего подобного не практиковал. Я даже в теории вопрос не рассматривал. Получилось это так просто и естественно, что стало очевидно. Это дракон. Он управлял не только моими желаниями, но и их воплощением в жизнь. Попытки разбудить в нём совесть провалились. Сложно разбудить то, чего нет на свете. Проиграв по всем фронтам, я смирился и решил хотя бы посмотреть, зачем охотимся-то, точнее, за кем. Кто сбил моего дракона с пути истинного, точнее, с тренировочного полёта? Оказалось, что выскочка Бьянка Если бы я был в человеческом обличии, то скривил бы физиономию или закатил глаза. Но я был драконом и испытывал только азарт преследования. Несколько раз проутюжив воздух над её головой, и не получив ожидаемых визгов, я решил приземлиться. Хотел красиво, но не вышло. Точнее, вышло не совсем так, как я хотел. Я, а не дракон. Но получился эффект, на что сказать. Хотя мне было что высказать дракону по этому поводу. Но странно же выказывать недовольство своей почке или селезёнке. Бьянка безусловно забавная, такая кулкая, колючая, клычки показывает свои человеческие моему дракону. Ха-ха. С этими мыслями я отправился в общежитие, чтобы привести себя в порядок после полётов и встречи с Бянкой. Чтобы она не говорила: "Мы драконы очень чистоплотные". И я не хотел, чтобы в библиотеке, где мне снова предстоит увидеть Бянку, от меня воняло потом. Я надел свежую одежду и побрызгался модным парфюмом, хотя внутренний дракон меня не одобрил. Но кто его спрашивает? Я знать о нём не знал 21 год жизни, и если бы мы и не познакомились ещё лет 20, не расстроился бы. Когда я вошёл в зал каталогов, девушка спала. Эй, дракону это не понравилось, а внутри нарастало беспокойство. Нос или какой-то иной орган, который не присущ людям, улавливал нечто гадкое, тёмное и опасное. И эпицентром этой пакости являлась выскочка, может, не столько она, сколько нечто рядом с ней. Кто-то уделяет слишком много внимания чужим органам размножения, а сама по ночам непонятно чем занимается, заговорил я. Но Бьянка не отреагировала. И вдруг я заметил, что спит она в какой-то неудобной позе, неправильной. Подошёл и похлопал её по плечу. Не помогло. Подёргал тот же эффект. Теперь запах, не запах просто бил в нос или какой там орган у дракона отвечает за распознавание неприятностей, одновременно вызывая дремоту и желание улететь подальше, покуда не уснул навсегда. Последняя нечаянная мысль заставила взглянуть на ситуацию под другим углом. Я заметил бледность кожи, зеленоватый землистый цвет губ, покрасневшие веки, проступившие на висках сеточки вен. Война не всегда бывает честной, даже наоборот, чаще всего это подлость, грязь и предательство. Поэтому мы проходили признаки применения смертельных заклинаний. И теперь мне посчастливилось повстречать одно из них в Аочью и даже его распознать благодаря пресловутому внутреннему дракону. Выходит он не только вредная скотина, но и полезная. Заклинание последнего сна было поверхностным, даже примитивным, и легко разрушалось бодрствующим сознанием. Но проблема была в том, что когда оно работало, сознание спало, и заклинание шаг за шагом отключало чувствительность, пока жертва полностью не теряла способность реагировать на внешнее воздействие. Я встряхнул девушку. Её голова бесильно дёрнулась, и я испугался. Вдруг уже слишком поздно. Я размахнулся и ударил Бьянку по лицу. Её глаза открылись. Мы с драконом наконец выдохнули. А когда она умчалась прочь, ещё и сели Потому что было страшно, и ноги не особо держали. Теперь, когда опасность миновала, я осознал, насколько был напряжён. Какой скандал бы разгорелся, если бы я оказался втянут в дело об убийстве студентки, тем более студентки, с которой у нас был конфликт, с точки зрения стороннего наблюдателя. И библиотекарь в отделе как назло не было. Зато в других залах были студенты, которые видели, что я сюда шёл. Я пролетел в миллиметре от катастрофы. Кто мог так меня подставить? Кто так сильно меня ненавидит, что готов убить ни в чём не повинную первокурсницу. Хорошо, что она отказалась вызывать администрацию библиотеки. Конечно, факт спасения девушки мог быть засчитан в мою пользу, но это не точно. Я так увлёкся переживаниями, что забыл о том, как хотел сунуть нос в бумаги Бьянки. Свои списки она унесла, но я запомнил, куда она поставила ящик, с которым работала. Подошёл к стойке, и в этот момент в архив вошла библиотекарь Шадонье Роза. «Сьер-де-Ланье, то вы ставите этот ящик не на место», — сходу заявила она. «Она же не знала, что я его не ставлю, а беру». «Да, но ведь тут было единственное свободное место». «Вы за других не отвечайте, Сьер-Диего, отвечайте за себя. Что здесь произошло?» Бросилась она на меня, как коршун, стоило ей посмотреть на каталог. «Все ящики перемешаны». «Это не я». Может, мои слова и звучали детским лепетом, но я действительно был ни при чём. Однако донья Роза мне не поверила, или поверила, но не подала виду. Она сурово свела брови. Это не я, но я всё расставлю по местам. Да, в каталоге был полный ковардак. Пришлось потратить час не меньше на то, чтобы расставить всё по своим местам. И всё это под скорбное причитание библиотекарши. У вас нет предположений, кто бы мог здесь такое устроить? Осторожно поинтересовался я. Почему подозрения в библиотечной диверсии пали на меня, а не на выскочку, например? Да, здесь не бывает никого, кому нужны архивы в начале учебного года. Только ты, да, девочка новенькая. Я уходила, вообще никого не было. Кто же мог подумать? Донья Роза будто оправдывалась, что совсем не вязалась с её репутацией. Но я никому не расскажу. В большом зале кто-то оставил старинный фолиант Галилео да Леонардо да Винчи, рукописи более 300 лет, в прекрасном состоянии. Стоимость безумная, а её просто положили на свободную библиотекарскую стойку. Никто бы не смог удержаться. Это же такое невероятное событие. Да уж. Я спас не только жизнь в искочке Бьянки, но ещё и место работы для Доньи Розы. Вряд ли ректор принял бы всерьёз жалкое мычание о находке, если бы здесь обнаружили труп первокурсницы. Но трупа нет, подвиг не засчитан. Однако не это важно. Важно, что кто-то не просто хотел меня подставить. Он планировал это даже не пожалел ценную рукопись, чтобы избавиться от библиотекаря. Хотя и не факт, что подлинную. Использование фолианта как отвлекающего манёвра окончательно снимало подозрения с девчонки. Она не производила впечатления человека, который может себе позволить разбрасываться фолиантами баснословной стоимости. Это однозначно кто-то из драконов, что возвращает к вопросу: кому я мог перейти дорогу? Второй вопрос, который ставил меня в тупик, касался перемешивания ящиков. Зачем В чём смысл этого поступка? Подозрение в убийстве, хватило бы с головой, к чему примешивать ещё и мелкое хулиганство? Непонятно. Только когда все ящички стояли на своих местах, донья Роза провела инспекцию и осталась довольна. Я смог заняться своей работой, но почему-то уже не работалось. Мысли мои всё чаще возвращались к таинственному ящичку, залитому зельем последнего сна. Времени прошло достаточно, оно уже практически выдохлось, и совать нос в дела неудачливой первокурсницы можно было без опасности для здоровья. Я всё же взял ящик оттуда, куда его поставила девушка. Внутренний дракон не подавал признаков беспокойства и вообще затих, будто его и не было вовсе. Я стал листать карточки и оторопел. Потом посмотрел на титульную табличку. Это был каталог работ студентов-боевиков 20-летней давности. Зачем они потребовались зельеварке? И только тогда до меня дошло. Я взял не тот каталог. Всё началось с того, что Донья Роза заставила меня переставить злосчастный ящик, а я был так огорчён и растерян, что не глянул, что там было. В итоге теперь не только не знал, где тот стоит, но и не имел возможности найти по названию. Я разочарованно качнул карточки и хотел вернуть на место, но глаз зацепился за знакомое имя Кристабаль де Ладино, выпущенная работа «Я сел. Звезда нашего факультета, эталон и идеал, защитил диплом на гребень. Не око и даже не крыло, на жалкий гребень. И он будет читать нам нотации? Ха, Ха!» Но тема работы была неожиданной. «Качество контакта с сущностью дракона как основа эффективного манёвра». «Сущность дракона». Да, пожалуй, это было уместное наименование для той части, с которой мне довелось сегодня познакомиться. «Я попросил работу на вынос». Но донья Роза отказала, сославшись на ценность рукописи. Как никак, декан, страницы истории родной академии за пределы библиотеки не выдаются, особенно после мелких хулиганских выходок со стороны неустановленных лиц. На этих словах библиотекарьша так укоризненно на меня посмотрела, что я понял: если бы не её отлучка, мне бы это хулиганство аукнулось. «Можно почитать и в зале, но сегодня на зал у меня уже сил не было. Пообещал подойти на следующий день. Заодно и с Бьянкой увижусь. Очень удобно». Я шёл к себе, размышляя, стоит ли рассказывать приятелям историю из библиотеки. То, что я работаю в архиве, в учебной группе я не афишировал, но проследить — небольшая проблема. А вот о том, что я сижу там с выскочкой Бьянкой, было сказано только в нашей компании. Конечно, из этого не следовало, что покушение устроил кто-то из них. Но этот кто-то мог проговориться. Я же не просил сохранять секретность. А если это всё же кто-то из своих, тем более глупо рисковать. Стоило подумать о друзьях, как на дорожку, по которой я двигался, вышел Валентина. Он брёл сутулясь, глядя в землю, а в руке сжимал три тёмно-красные розы. Тебя тоже просватали, задал я вопрос. Тина вздрогнул и быстро спрятал букет за спину, потом сообразил, что прятать поздно, и опустил руку. Нет, «Везёт тебе. Можешь гулять с кем хочешь». Приятель криво усмехнулся. «Ну, так-то да». «В девицу из высоких родов влюбился», предположил я по поведению Валентина. «Диего, тебе что, поболтать захотелось, а не с кем?» Неожиданно зло ответил приятель. «Почему?» «Такая реакция со стороны в норме спокойного дракона озадачивала». «Потому что обычно тебя вообще не волнует, кто, куда, зачем и с чем идёт». «А, ну, сегодня праздник такой, день борьбы с эгоизмом». Правда что ли? Удивил Сатину. Нет, но я всё равно стараюсь, делаю добрые дела. За сегодня уже 3. А за неделю? За неделю тоже 3. То есть всего 6? Нет, Тин, всего 3. Ну ты силён, профессиональный добродел. Сам в шоке. Ну ладно, не буду мешать. Желаю весело зажечь. Иди в небо. Насмешливо пожелал мне Валентина.